103. Матерь огни йоги Когда придут сроки, сеть света начнет сиять и сверкать от необычного напряжения. По ней будут передаваться усиленные вибрации и заряды огненной энергии. Насыщение будет настолько мощным, что произойдет преображение поддерживающих сеть сознания. Свет зальет все, что способно его воспринимать. Процесс пойдет по невидимым каналам, потому никакое видимое внешнее противодействие не в состоянии будет ему помешать или явить сопротивление. Мощь иерархии света кажется неодолимой, никакой борьбе против нее не будет и мысли даже у темных.